Николай Яковлевич Чайкин родился в 1915 году в Харькове. В детстве он научился играть на гармонике, и с тех пор вся его жизнь связана с этим инструментом. В начале 30-х годов Чайкин играл в оркестре народных инструментов Харьковского радио под управлением Комарова на тембровом баяне Флейте. Во время Великой Отечественной войны он был дирижёром фронтового ансамбля. Когда ансамблем дирижировал его художественный руководитель Чейнин, Николай Яковлевич играл в оркестре партию первого аккордеона. Большая одарённость, глубокие музыкальные знания, Чайкена окончил Киевскую консерваторию по классу композиции. И многолетнее практическое знакомство с баяном и аккордеоном способствовали созданию ряда крупных оригинальных произведений: концерта для баяна с симфоническим оркестром, двух сонат концертные сюиты, а также концертных пьес и обработок. Кроме того, Чайкиным написано много сочинений для оркестра народных инструментов, духовых и эстрадных оркестров, камерных, хоровых и вокальных произведений. Чайкин известен и как опытный педагог, проработавший около полутора десятков лет в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, где он вёл специальный класс баяна, инструментовки, чтения партитур и камерного ансамбля. Из класса Чайкина вышли многие известные баянисты, лауреаты всесоюзных и международных конкурсов – Казаков, Беляев, Политаев, Рещиков, Митченко, Беляков, Банаков. С 1964 года Чайкин работает в Горьковской консерватории. В послевоенные годы на концертной эстраде появляются баянисты-солисты высшей квалификации, большинство из них – выпускники высших музыкальных учебных заведений. Расскажем о двух наиболее ярких исполнителях: Беспомельных и Галкине. Владимир Владимирович Беспомельный родился в 1931 году в Саратове. Музыка в их семье была традицией. Дед Володи всю жизнь крутил шарманку, отец работал кочегаром, а увлёкшись баяном, начал выступать с братьями в трио, уже упоминавшееся трио Бах. Они играли и на концертах Позже Владимир Михайлович стал преподавателем баяна в музыкальной школе. С раннего детства Владимира Владимировича окружали звуки баянов и задорных саратовских гармоник, на которых играли родственники и соседи. Когда мальчику было 3 года, ему купили первую гармонику, а с 5 лет он начал заниматься музыкой под руководством отца. В 8 лет Володя завоевал первое место на школьной саратовской олимпиаде и получил первый приз саратовскую гармонику. Через два года началась война. Отец ушел на фронт, а 10-летний Володя наряду с учебой в школе стал выступать в концертных бригадах по обслуживанию госпиталей. В 1947 году он сдает экзамен в Саратовское музыкальное училище и поступает в класс педагога Ткачева. Затем он переезжает в Киев и там оканчивает музыкальное училище. С 1951 года безфамильно в студент Киевской консерватории, в классе доцента Ризоля. Твёрдое правило юноши играть столько, сколько нужно. В консерватории была законченной им блестяще. В 1956 году на республиканском конкурсе безфамильно занимает первое место, а в 1957 году на всесоюзном конкурсе получает серебряную медаль. В этом же году он принимает участие в конкурсе аккордеонистов на 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, где получает золотую медаль и первую премию. В 1958 году на Международном конкурсе аккордеонистов в Брюсселе Беспамильнов получает кубок и диплом одного из лучших исполнителей мира. Тогда же композитор Жюль Кати, растроганный исполнением своего концерта, написал на обложке партитуры. большому и чуткому интерпретатору моей музыки Володе Бесфамильному с искренним восхищением его прекрасным талантом на память о значительном дне. Но достижения не успокаивают Бесфамильного. Концертная деятельность сочетается с упорной творческой работой, совершенствованием своего исполнительского мастерства. Этому способствует и большая дружба с учителем и другом Ризолем. И вот новые успехи. В 1959 году Безфамильно получает золотую медаль в Вене, участвуя в группе артистов украинского народного хора. Великая дорога его успехов. С Украины она пошла по городам Румынии, Венгрии, ГДР, Югославии, Бельгии, Китая, Индии, Бирмы, Таиланда, Цейлона, Камбоджи. В Камбодже на концерте в Королевском дворце Бесфамильнов исполнял произведения советских композиторов – «Камбоджийские народные песни». Он был удостоен звания почетного кавалера Академии искусств Королевства Камбоджи и большой золотой медали, которую торжественно вручил ему Нарадом Сиану. Много гастролирует Бесфамильнов и по нашей стране, продолжая и развивая традиции передовых баянистов – Он пропагандирует главным образом классическую и оригинальную литературу. Это тот путь, по которому гармоника, как в своё время скрипка и виолончель, всё более и более входит в семью художественно полноценных инструментов. Без фамильных исполнитель концертов для баяна с оркестром Мискова, Ризоля, Коняева. Вот что говорят об этом исполнители профессиональные музыкальные критики. Висс фамильнов исполнил большую разнообразную и чрезвычайно интересную программу. Сложные философски сосредоточенные органные тактаты и фуги Баха получили такую же прекрасную, верную трактовку, как блестящий, полный радости вальс Весенние голоса Штрауса, исполненный, кстати, в труднейшей обработке Ешкевича. Тонко прочувствованные оттенки настроений в поэтической миниатюре Шамо Веснянка, в пьесах Чайковского Из времён года и в лирическом прелюдии Ревуцкого не уступили в привлекательности филигранному исполнению старых мастеров Кукушки Докены и Охоты по гонини листа. И всегда тонкая, адухтворённость в передаче настроения, удивительная чёткость отделки деталей, блестящая техника, особенно проявившаяся в сонате Коняевой, чардыше и румынском хороводе Ризоле. Прекрасные качества звука и неожиданные яркие краски заставляли находить в уже известных, давно знакомых произведениях новую прелесть. Артистизм и классичность в лучшем, высоком смысле этих слов – вот те черты, которые отличают игру «Бесфамильного» и ставят его в ряды лучших исполнителей камерной музыки, заключает свое высказывание музыковед Гусарова. «Бесфамильнов выступает на четырехрядном баяне России. Четырехрядный – хорошо, а пяти – еще лучше», – говорит с улыбкой Владимир Владимирович. «Надеюсь скоро иметь такой. Преимущество?» удобная аппликатура, а отсюда громадные технические возможности.